ПОНТРА ПРОТИВ ЦЕЛОГО МИРА ЛАТЫНЬ Я так растерялся, услышав это, что первые несколько секунд был не в состоянии осознать прозвучавшие дальше слова его явно подготовленной речи. Среди моих знакомых нет людей с кандидатской степенью. Я даже не знал, что это вообще значит. Не понимал, какие возможности это открывает. Но теперь-то я знаю. И знаю тебя. Ты будешь великолепным ученым. Ты же создан для этого. И я люблю тебя слишком сильно, чтобы этому препятствовать. Ты должен вернуться и получить степень магистра, а потом кандидата наук. Я попытался возразить, но Франсис приложил к моим губам палец и продолжил: Мы будем жить в бедности 5 или 6 лет, пока ты не закончишь. И я не уверен в том, где именно мы поселимся. Мы. Мы будем жить в бедности? Жить вместе? Но ничего, выкрутимся. Я найду какую-нибудь работу. И мы пройдем этот путь вместе. Конечно. Мы. В этом сомнений не было. Мой мозг наконец сумел послать импульс голосовым связкам. Но, милый, как мы можем уехать отсюда? Ведь здесь твой мир. И единственная работа, которая тебе нравится. Я люблю свою работу. «Но тебя люблю намного больше. Ты был готов отказаться ради меня от всего. Теперь мой черед». Он умолк и встревоженно взглянул на меня. «Ты же хочешь прожить со мной жизнь, правда?» Мне не удалось до конца скрыть остатки недоверия в голосе, хотя я попытался замаскировать их и свой главный страх шуткой. «Я уж думал, ты не попросишь». Спустя месяц лето начало переходить в осень, а мы с Франсисом отправились кочевать по квартирам наших счастливых друзей, которые жили в Лондоне. Пара дней в свободной комнате у одного, ночь на диванах у второго. И так до бесконечности. Думаю, не нужно уточнять, что нам оказались недоступные и пустующие спальни в слишком больших домах моих родственников и моя собственная спальня в Уимблдоне. Проведя особенно бессонную ночь на исключительно неудобной кушетке, я все же решил проверить, пустят ли меня. Оказалось, не стоило даже тратить деньги на звонок. Каждое утро мы рано вставали. Бежали к ближайшему киоску за лондонской газетой, пестревшей объявлениями о сдаче жилья. Просматривали их за завтраком. Собирали свой пакет с монетками и шли к свободной телефонной будке где запирались пока не дозванивались по каждому из выбранных номеров. В большинстве случаев разговор сводился к короткой фразе: « Извините, вас опередили. Иногда нам удавалось договориться о просмотре, но на месте всегда оказывалось, что жильем не такое, как в описании, находится не там, где указано, сдается дороже, или владелец просто не хочет, чтобы квартирантами были двое мужчин. Удача улыбнулась нам наконец, когда гостеприимство всех готовых приютить нас избранных друзей и знакомых было практически исчерпано. Мы нашли комнату, которую могли себе позволить, в паре километров от имперского колледжа. Я мог дойти до него пешком и не платить за билет на метро. Это была мансарда – чердачное помещение пятиэтажного викторианского дома с маленькими окошками, выходившими на лондонские крыши, увенчанные каминными трубами. Невероятно романтичное место. И невероятно холодная как выяснилось, когда осень начала вступать в свои права к моменту когда по вечерам мы уже буквально дрожали в своей коморке я восстановился в колледже а франсис нашел работу ухаживал за взрослыми с серьезной задержкой в развитии он вырос в доме где часто бывало холодно но для меня это оказался совершенно новый опыт и я быстро заключил что мог бы обойтись и без него Поэтому мы купили большой рулон скотча заклеили оконные рамы в попытке обуздать дыхание зимы, прорывающееся к нам сквозь щели. Так мы герметично запечатали себя в маленькой комнате, служившей одновременно спальней, столовой, кухней, гостиной, чуланом и кладовкой. С центром притяжения была газовая плитка, у которой мы сидели, воображая, как станет тепло, когда мы ее зажжем. В день можно было потратить газа только на шиллинг. Благодаря такому ограничению, можно было протянуть 20 дней на фунт. Единственная проблема заключалась в том, что даже израсходовав минимум газа на приготовление ужина, мы все равно могли позволить себе только пару часов тепла. К тому моменту почти весь кислород в нашей коморке заканчивался. У нас начинались головные боли. И единственно верным решением казалось возвращаться в ледяную постель, которую мы пока что были способны согреть теплом своих тел. Так проходил каждый наш вечер. Но пока плитка шипела, пламя отдавало свое тепло, а наши пальцы медленно оттаивали, можно было и поговорить. Почти каждая беседа сводилась к планам на будущее и мечтам о нем. Стоит мне только получить кандидатскую степень, возможно, уже через пять лет. Мы сможем поехать в X. Или в Y. Или и туда, и туда. А потом в Z. Куда бы мы ни отправились, там будет чудесно. По необходимости наш разговор возвращался иногда к испытаниям и злоключениям настоящего. Мы оказались, это стало очевидно, предоставлены сами себе. Как и предсказывала мать, многочисленная родня быстро и безжалостно обрезала все ниточки, связывающие ее с белой, точнее, радужной вороной. Тогда я понял, что часть меня жила надеждой. Не могут же все до единого так неумолимо и жестоко, подвергнуть члены семьи астракизму. Я ошибался. Больно было осознавать это, но еще больнее было родителям. Им пришлось терпеть жалость окружающих. Не поняли, что потеряли, подытожил Франсис. Они любили того, кого не знали, не меня, и заботились не обо мне. Так что я ничего не потерял. К тому же папа и мама ведут себя цивилизованно. Они были очень милы, Особенно учитывая, спустя некоторое время мы возобновили дипломатические отношения с родителями. Нас с Франсисом осторожно пригласили на чай в Oimbledon. Все прошло очень культурно. Мама поставила на стол прекрасный чайный сервис из китайского фарфора. Георгианский чайник и капкейки. Не знаю, понимала ли она иронию. В британском сленге «капкейк» говорят о милом приятном человеке также используется как ласковое обращение к любимому. За фасадом крайней вежливости мои родители скрывали бездну неловкости, но долг требовал хотя бы попытаться, так что у нас оставалась надежда. «Теперь мы против всего мира», – заключил я. Францискус Петрусквы контрамондум. Так звучала первая часть нашей мантры Франсис и Питер против всего мира». И Миру лучше бы поостеречься. Конъюнкти Винцемус! провозгласил я, наш боевой клич. Вместе мы победим. Одним из ключевых преимуществ нашей мансарды было ее расположение. Мы жили в нищете, зато в самом центре Лондона. Оттуда можно было дойти куда угодно. Так и вышло, что в новогоднюю ночь мы шли по риджент стрит к толпе, собирающейся на Трафальгарской площади отметить наступление не просто нового года, а нового десятилетия. Настроение у нас обоих было великолепное. И шли мы держась за руки. Невиданное зрелище. Нам, мужчины, держащиеся за руки, не встречались. Поэтому такой способ вступить в 80-е выглядел довольно революционным. Вместе с толпой мы ждали, когда пробьет полночь. Я тщательно настроил часы, ориентируясь на сигнал перед шестичасовыми новостями. И, если верить им, до начала следующего десятилетия оставалась еще минута. Компания «Гуляк неподалеку» уже начала выкрикивать поздравления. Но я знал, они ошибаются. Время еще есть. Мне казалось очень важным облечь в слова ощущения, которое росло внутри последние девять месяцев. К моменту встречи с Франсисом я сражался один так долго, что уверовал. Хотя бы ради поддержания боевого духа то, что могу всего достичь сам. В 16 лет я гордился тем, что могу завоевать кого угодно. Что угодно. Один. Но по мере того, как Франсис сглаживал острые углы моего характера и заполнял самые вопиющие пробелы в моих житейских познаниях, я начинал понимать, насколько ограниченным было мое взаимодействие с миром. Осознание того, насколько слаб, беспомощен и предвзят я был на самом деле, стало моим главным переживанием за последние полгода. В некотором роде с этим озарением я терял один из слоев защиты. Но когда оно укоренилось у меня внутри, глубинный смысл дальнейшего существования вышел на поверхность. И это было самое ненаучное, самое человечное, самое важное решение в моей жизни». Речь больше не шла просто о том, чтобы быть с Франсисом, признав его родственной душой и понимая, он стоит любых жертв. Даже не просто о том, чтобы избавиться от впечатляющих защитных механизмов, которые я строил с самого детства, добровольно стать уязвимым, открытым к переменам. Нет. Мое жизненно важное решение заключалось прежде всего в том, чтобы охотно изменить себя и слиться с Франсисом как с равным частью меня и частью его. Стать большим, чем просто двое. Стать единым целым. От года, когда мы встретились, оставалось всего несколько секунд, и я попытался вложить всю эту логическую цепочку в обращенные к Франсису слова. «Всегда помни, один я ничто, но что бы ни уготовило нам Вселенная, вместе мы непобедимы».